Глава пятая. Как все прошло? Напиши мне скорее, а лучше позвони. Мы будем вриться еще две недели. Мне тебя ужасно не хватает. Как жаль, что мы не могли полететь сюда вместе. Но я все понимаю. Волнуюсь и думаю о тебе каждую минуту, любимый. Скоро все это останется позади. Что бы не случилось, расскажи мне, и мы смело взглянем в лицо невзгодам. Ты ведь не редко избегаешь этого. Стараешься не смотреть правде в глаза. Ты так близко. Неужели не сможешь выбраться сюда хотя бы на денек? Надеюсь, у тебя найдется время и будет настроение. Я бы так тебе обрадовалась, и вся моя семья тоже, сам знаешь. Милый, мне очень понравился твой проект. Я так горжусь тобой, что даже готова смириться с разлукой. Папа тоже в восторге. Мы все время о тебе говорим. Люблю всем сердцем. Пусть у тебя все будет хорошо. А. Гай отправил телеграмму Кларенсу Брилхарту, управляющему клубом Пальмира. В связи с обстоятельствами не смогу взяться за работу. Очень сожалею и благодарю за вашу неизменную поддержку. Подробности письмом. Он внезапно подумал о том, что именно будет взято на замену его проекту. Бледное подобие работ Френка Ллойда Райта, авторство некой компании Уильям Харкнес и партнеры. Хуже того, руководство наверняка попросит этого Харкнеса скопировать идеи Гая, и Харкнес, конечно, не откажется. Гай телеграфировал Анне, что прилетит в понедельник и останется на несколько дней, и от того, что впереди его ждала встреча с Анной. Ему сделалось все равно, через сколько месяцев или даже лет к нему в руки попадет такая грандиозная работа.